И ведь пельниц занимался этим гнусным ремеслом исключительно из любви к искусству, ибо, в сущности, не питал ненависти к принцу. Он не питал ненависти ни к кому, кроме короля, который все более и более унижал его, не желая при этом возмещать унижение деньгами. Итак, пельниц любил обман ради обмана. А дурачив кого-нибудь, он гордился, он торжествовал. Он получал истинное наслаждение, черня короля и заражая своим примером других. А передавая Фридриху все эти проклятия, был безмерно счастлив тем, что сам сумел их вызвать, и что сумел одурачить также своего властелина, скрыв от него то, что и он, пельниц, насмехался над ним вместе с его врагами, выдавая им его чудачество, его смешные стороны, его пороки. Таким образом, он обманывал каждую из сторон, и эта жизнь, полная интриг, это умение разжечь ненависть, не навлекая ее на себя, все это имело для него неизъяснимую тайную прелесть. Однако, в конце концов, принц Генрих заметил, что всякий раз, как он делился с услужливым пельницем своими обидами, Через несколько часов король начинал разговаривать с ним еще более раздраженным и сердитым тоном, чем обычно. Стоило ему пожаловаться пельницу на то, что его целые сутки держат под арестом, как на следующий день срок удваивался. Этот принц, откровенный и храбрый, настолько же доверчивый, насколько подозрителен был Фридрих, наконец прозрел и понял, что барон — низкий человек». Не умея действовать осторожно, он прямо высказал ему свое негодование, и с этих пор Пельне, согнувшись перед ним до земли, перестал ему вредить. Казалось даже, что он от всего сердца полюбил принца, насколько вообще способен был любить. Умиляясь, он говорил о Генрихе с таким восхищением, и уважение его было, по-видимому, столь искренним, что все поражались, находя подобные чувства странными, даже необъяснимыми со стороны этого человека. Дело в том, что Пельниц, считая принца в тысячу раз великодушнее и снисходительнее Фридриха, предпочел бы служить Генриху. Так же, как король, он смутно угадывал, что принц окружен таинственной атмосферой заговора и жаждал держать все нити в своих руках, чтобы знать,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 Не прошло недели, как благодаря своему могучему истинно королевскому складу характера и рабскому подчинению окружающих он уже забыл о существовании Консуэла. Между тем несчастная по-прежнему в Шпандау. Театральный сезон кончился, и у нее забрали клавесин. Король позаботился об этом в тот самый вечер, когда зрители осыпали певицу аплодисментами, думая, что это доставит ему удовольствие. Принц Генрих то и дело попадал на гауптвахту, а Батиса была серьезно больна. Король имел жестокость уверить ее, будто тренг пойман и снова брошен в темницу. Трисмегист и Сен-Жермен действительно исчезли, и женщина с метлой перестала посещать дворец. То, что предвещало ее появление, по-видимому, подтвердилось. Самый юный из королевских братьев скончался от истощения наступившего в результате преждевременных недугов. К этим семейным горестям добавился окончательный разрыв короля с Вольтером. Почти все биографы утверждают, что в этой постоянной борьбе роль Вольтера оказалась более почетной. Однако, вникнув глубже в отчеты о процессе, начинаешь понимать, что обе стороны были не на высоте, и что, пожалуй, Фридрих вел себя чуть достойнее. Более хладнокровный, более жестокой, более эгоистичный, чем Вольтер, Фридрих не знал ни зависти, ни ненависти, а эти-то жгучие, но мелочные страсти и лишали Вольтера тех гордости и значительности, хотя бы даже показных, какими умел блеснуть Фридрих. Среди прочих неприятных размолвок, которые... Капля за каплей подготовляли взрыв. Была одна, в которой имя Консуэла не упоминалось, но которая отягчила приговор, обрекший его на забвение. Как-то вечером Даржанс читал Фридриху парижские газеты в присутствии Вольтера. В них сообщалось о происшествии с мадемуазель Клерон.